Эхо Москвы совместно с Департаментом транспорта Москвы представляет программу «Дорога». 14 часов 35,5 минут в Москве. Алексей Голубев, Евгений Бунтман. Продолжаем дневной разворот. У нас, как всегда, программа «Дорога» совместно с Департаментом транспорта Москвы. Мы сегодня изучаем загадочное слово «каршеринг». Почему? Да. Вот у нас в гостях Грошов Станислав, генеральный директор компании Делимобиль, который предоставляет услуги этого самого «каршеринга». У меня первый вопрос. Почему надо слово такое использовать? «Каршеринг». Но это э, не по-русски по прокат. Автопрокат. Прокат машин. Сейчас Станислав объяснит. Во-первых, что это да. такое? Добрый день, да. Каршеринг. Добрый день. Объясню, почему все-таки каршеринг и чем отличие от обычного проката. Каршеринг – это вид проката автомобилей, но используется для коротких внутригородских поездок. Соответственно, слово «каршеринг» пришло к нам из, из Запада, где активно используется эта система, она активно развивалась, и, в принципе, эта система была создана еще в 1948 году в Цюрихе. Но развитие очень интенсивно началось уже с начала 2000-х годов в Америке, а также в Европе. Соответственно, мы как раз и предложили альтернативу, не называть это «каршеринг», а называть это «делимобиль». Это... А, то есть, в смысле, ваша компания называется Дели-Мобиль. а я, да, я не понял сначала, делимобиль от дели, смысле делить. Абсолютно верно. Делить машину. А не от города Дели, да. Да, да, да. да. Нет, это, это гораздо лучше, я должен сказать. Но, слушайте, вся эта система, каршеринг, мне это режет слух, невозможно. Я, вот, Но, тем не менее, тебе ближайшие 25 минут это будет резать слух, безусловно, ну, потому ладно, что мы будем да. это обсуждать. Ну, я вот зашел на ваш сайт. Сейчас, правда, почему-то не могу, войти все вошел. А на ваш сайт все там очень красиво, все рассказывается, как, как что сделать. Можно найти с помощью мобильного приложения, карты есть, где машин, в, вот да. эти машины, машин. Вот не очень много, но вроде бы достаточно. Это много или немного? Сколько сейчас? Около сотни, наверное, да? И не около сотни, а ровно, 100 ровно автомобилей 100. То есть ага. их немного, так как большая часть автомобилей находится в аренде ага. на данный момент. Угу. А, ну, все-таки, вот эта система а, Я хочу взять автомобиль Вот в такую краткосрочную аренду Что мне для этого нужно сделать? Очень... Я потом спрошу, зачем мне это нужно, да? А сначала что нужно сделать? Все очень просто. В первую очередь, вам необходимо зарегистрироваться на сайте, направить скан паспорта, а также водительского удостоверения. После чего в течение 24 часов приходит подтверждение о том, что служба проверки провела проверку и все в порядке. И, соответственно, мы приглашаем наших пользователей подписать договор. А, то есть, все-таки куда-то надо ехать. Да, но это нужно поехать один раз. Больше, куда-либо ездить, не необходимости. Необходимо просто приехать, подписать, угу. предоставить свои документы, и все. И, пожалуйста, у вас э, на данный момент 100 автомобилей в вашем приложении, и вы можете любым из этих автомобилей пользоваться. опять же, при... А ну, в центре у вас офис, да, где можно это все подписать? Да, абсолютно верно. Офис находится <назв> на Павелецкой, на, очень близко от метро. Но, помимо этого, у нас есть также наши партнеры, у которых можно это подписать. Соответственно, у нас так называемый офисов продаж составляет около 20. И могу сказать то, что некоторые из них находятся также в аэропортах. Uh -huh. А если за это дело ну, надо платить сколько-то рублей в минуту? Кстати, сколько там? 8-9, что-то такое? Да? Uh, могу сказать, то, что у нас на данный момент действует промо-тариф. Составляет 5 рублей в минуту. Он продлится uh -huh. еще некоторое время. После чего тариф будет составлять 8 рублей 90 копеек. Uh -huh. Причем могу сказать, то, что в этот тариф включено все. Это и бензин, и страхование, и мойка автомобилей. Ну и что самое важное, это парковка. То есть пользователям, которые пользуются этим автомобилем, uh -huh. нет необходимости платить ничего, кроме как за минуту пользования. Ну вот, когда я пользуюсь услугами такси, мне тоже не надо платить больше ни за что, кроме как за минуту пользования, ни за парковки, ни за что. Почему? Парковки не надо, штрафы не надо. Это мы переходим к вопросу, зачем это нужно. Да. да. То есть, если мне нужно съездить в магазин и накупить продуктов много, и собственной машины у меня нет. И если мне не хочется тащить, и доставки никакой нет, что бы я сделал? Да, я как человек, не владеющий автомобилем, не ездящий на автомобиль. Ну, я бы, наверное, заказал такси туда Потом такси бы отпустил Накупил бы продуктов, вызвал бы такси Через 5 минут оно приехало И такси бы привезло меня домой Никакой проблемы штрафов, никакой проблемы парковки а В чем выгода каршеринга? Но э, если вы заказываете такси, это дороже, чем каршеринг. Каршеринг намного дешевле выходит. Это если я никого не тюкнул по дороге и не выехал на полосу общественного транспорта. Да, но вы же, когда ездите на своем личном транспорте, вы тоже аккуратно ездите, и у вас ДТП происходит крайне редко, а, возможно последние годы вообще у вас этого не происходило. Если это произойдет на такси, продолжаю я с вами спорить. Если это произойдет на такси, это вообще не моя проблема. Если там водитель что-то нарушит, это не моя проблема. Он будет платить штраф, ему придет. в службе такси придет, не мне. Да, но ну, вам, во-первых, необходимо вызвать такси, это раз. Необходимо дождаться, пока это такси доедет. Пять так минут. Ну, вы знаете, не всегда это пять минут. На ну, самом вот деле бывает, там где такси, убер, это пять минут по опыту. Очень часто бывает, что на самом деле это больше, так как никто не берет заказ и какое-то определенное время, оказывается, что вам нужна машина была в определенное время, а ни звонка, ни какого-то уведомления к вам не приходит. В то время как пользуясь делимобилем, вы знаете всегда и можете спокойно рассчитать свое время, сколько вам необходимо для того, чтобы добраться до автомобиля и его арендовать. Ну, плюс еще раз хочу отметить. Это по, цене хорошо, по цене, я смотрю, вот не только у вас есть еще компания, которая каршеринг... Мы же не только да, про вашу компанию говорим, мы вообще говорим про каршеринг. Вот еще одна там я компания смотрю не тайм называется. А, ну, тоже, ну, примерно такие же тарифы у них, как, как, как у вас. Я могу вам сказать, что это удобнее в том плане, что если вы поехали в тот же магазин, вы оставили автомобиль, и вы знаете, что вы вернетесь, и этот автомобиль будет вас ожидать. И в любой момент, когда вам это неудобно, когда вам это необходимо, вы, не, вы в нем можете сесть и поехать туда, куда вам необходимо. Поехали парковаться негде. Это же большая проблема сейчас в Москве. Вы... Вот где-нибудь в центре, в центр куда-нибудь поехать, ну, негде же ставить совершенно. Ну, это не так, так как все-таки есть свободные парковки как раз с введением платных парковок, все больше и больше места освобождается, тем более с повышением стоимости платных парковок. В любом случае, это удобнее намного, чем такси. Опять же, еще раз хочу сказать, это дешевле, это раз. Во-вторых, это вы сами выбираете маршрут движения, это два. А В-третьих, вы можете оставить автомобиль на то время, которое вам необходимо при этом не платите за, по тарифам а, такси ожидания. А, это очень удобно, если у вас несколько поездок, и вам не, необходимо провести несколько встреч а, в городе. Вы перемещаетесь, оставляете автомобиль, а, после проведенной встречи вы опять в него садитесь и идите дальше. Плюс это очень удобно для а, тех семей, которые отказываются от, а, хотят приобрести второй автомобиль, но а, благодаря появлению каршеринга а, необход, такая необходимость больше а не А за нужна. город можно на нем ездить? Или только в пределах... На данный момент, дабы увеличить максимальную концентрацию в пределах города, мы пока ограничиваем зону передвижения, там плюс 5 километров. Но, опять же, это, это пока. Мы... Ну, это странно же. А если на дачу надо съездить? Ну, я бы даже, вот, например, на... там, к родителям да. бы не смог съездить, когда там 8 километров от МКАД. Поймите, то, что именно идея каршеринга, это то, чтобы большое количество людей могли воспользоваться одним автомобилем. А, чтобы сменяемость была. Да, абсолютно да. верно. потому что вот с бензином. Я подхожу к машине, она же может быть Не заправлено? Или как? как заправляю я на свои деньги, или что? Как это? Нет, во-первых, вы видите в самом мобильном приложении, также на сайте, какое количество бензина находится в транспорте. И, соответственно, О, это там какие-то онлайн-датчики? Да-да-да, как, да? абсолютно верно. То есть это... вы, сразу, вы сразу видите, сколько бензина в автомобиле, вы можете примерно рассчитать, до, доста, достаточно ли вам будет этого бензина для того, чтобы доехать до определенной точки. Mm -hmm. Но вдруг, если случается такое, что у вас заканчивается бензин, вы просто связываетесь с нашей службой диспетчерской, mm -hmm. диспетчерская служба Служба говорит вам, к какому, какой заправочной станции вам необходимо подъехать. В машинах есть топливные карты, разблокируется определенная сумма на топливной карте. Вы за наш счет заправляетесь, и за то, что вы потратили время, мы дополнительно компенсируем вам минуты, это 15 минут. Машина, кроме того, что это... Средства передвижения – это еще и определенный, извините, понт. Да? И одно дело приехать, скажем, на встречу деловую на такси, что, может быть, не всегда как-то воспринимается у нас, к сожалению, как, как норма. А другое дело на своем автомобиле. Там какая-то символика есть на автомобилях? Да, символика и а, присутствие есть есть, да. А, есть, Это сделано для того, чтобы легко было можно идентифицировать. А, ну вот автомобиль. там, где они стоят, вот этих, где они гнездятся, машины, там, чтобы легко узнать, да? Да, хотел бы отметить то, что нет какого-то определенной стоянки, где эти автомобили стоят. То есть, автомобиль можно взять и оставить в любом месте. А вообще где угодно. Абсолютно верно. Самое главное, чтобы это было разрешено правилами дорожного движения. Ну, то есть, не на где-нибудь поперек. Да, да. абсолютно верно. Вот мы, мы на днях, помните, может быть, обсуждали все вопрос о, он алкоголя алкоголя у нас в России людям с 21 года, так вот каршеринг, как я понимаю, тоже этой услугой могут воспользоваться исключительно люди старше 21 года. Да? Абсолютно верно. Причем не только старше 21 года, но и имея стаж вождения больше двух лет. Это стандартная практика. Да, ну То есть права плюс это... стаж вождения. да, 18 абсолютно. плюс... Да, 18, это... да, уже у нас права даются? А, да, абсолютно да. верно. То есть 21 mm. год и стаж вождения 2 года. А парк какой? Какие автомобили Вот у вас конкретно? Все автомобили это Hyundai Solaris ага. серого цвета с характерной оранжевой символикой, а также элементами оранжевого. Почему именно эти? Почему так, именно? Эти, эти автомобили легче, оранжевый цвет легче всего Нет, не, не, я я не, не я не цвет, цвет имею в виду, а марку. А, так как этот автомобиль э, хорошо себе зарекомендовал э, в климатических условиях э, России, ну, и, в первую очередь, Москвы, плюс это народный автомобиль. Могу сказать, что в 2015 году это э, э, количество продаж. Hyundai Solaris было первым. Я просто вижу, что у других компаний там есть выбор автомобилей. Есть Volkswagen Polo, есть BMW 16 инжекторный. Да, а, еще что-то есть. Да, могу вам сказать, что это. Мы шли э, по пути э, и, по, и брали э, за модель э, каршеринговой компании, которые э, действуют в Европе, в Милане, в Берлине, э, в Мюнхене, а также в других крупных городах. Соответственно, э, все каршеринговые компании, как правило, используют монобренд, один единственный автомобиль. Так как, сейчас вернемся на пару секунд, буквально по, по, после уже. этого вернемся. Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы. Станислав Горшов у нас в гостях в программе «Дорога», генеральный директор делим... компании Делимобиль, которая предоставляет услуги каршеринга. А про международный опыт вы говорили, мы вас прервали. Да. да, абсолютно верно. Международный опыт показывает, что лучше всего иметь определенную одну марку автомобиля, так как пользователи привыкают к этому автомобилю, им легче пользоваться определенным количеством автомобилей. Ну, а, разумно, разумно. психологически это, наверное, разумно, да. Ну и плюс идентификация намного проще, есть характерные элементы. У этого автомобиля И, соответственно, если это автомобиль Hyundai Solaris И он с, элементами, с оранжевыми элементами Значит, это автомобиль каршеринга Ну да, ну и вообще Он симпатичный достаточно автомобиль тут ничего рассказать. Да, ну плюс хотел бы отметить То, что мы брали комплектацию Не базовую, а намного Много чего дополнительных опций предусмотрено в этом автомобиле Во-первых, самое важное то, что Все автомобили на автоматической коробке передать Это раз Ну и, во-вторых, есть задние парктроники А сколько сейчас всего в Москве компаний вот таких, как ваши, вы знаете? А, насколько нам известно, на данный момент наша компания компании еще одна компания, которую вы обозначали ранее. А, всего две? Да, То абсолютно. Есть, а у них uh -huh. сколько машин? А, по нашим данным... Сейчас посмотрю, у меня тут... У, у конкурентной компании... Которые постоянно пользуются Это где-то около 64 автомобилей uh -huh. То есть на столицу ну, У нас полторы сотни машин получается, правильно? Uh, ну да, чуть больше То есть на самом деле это капля в море И мы, соответственно, хотим увеличить наш парк Каждый месяц на 100 автомобилей Дабы увеличить uh -huh. концентрацию автомобилей Чтобы все автомобили находились в пешей доступности для А наших вы сколько уже работаете? Вот сервис сколько предоставляется? С 10 сентября И какая-то статистика уже есть? Дело вообще Этим выведу? вообще пользуются Да. Могу сказать, то, что активно очень пользуются пользователи, очень активно регистрируются, присылают свои документы, подписывают договор. Могу сказать, что у нас очереди собираются небольшие в нашем центральном офисе, ну а также в офисах наших партнеров, которые, где тоже можно подписать этот договор. Могу сказать, что очень активно пользуются и только положительные отзывы получаем. У, -у, -у нас заканчивается время. Да, я это? смотрю просто, я как-то увлекся, Тем, что можно делать, нельзя курить в автомобиле, например, его надо оставлять чистым, если нет, то последний клиент несет ответственность за это Зарядки там есть для телефонов всевозможных, для айфонов Абсолютно верно И микро-USB есть зарядка для Андроидов всех, тоже. Да, почему мы просим так, так как не забывайте то, что одним автомобилем пользуется большое количество э, людей, соответственно. Э, Нет, для... вообще просьба не свините, она достаточно разумная. Да, да. да. Верно. В, в, в любом случае, спасибо большое, говорили спасибо. про каршеринг в Москве. А у нас в гостях был Станислав Грашов, генеральный директор Делимобиля, первый компании оператор, правильно? Первая ведь, да? Ну, на данный момент самая первая крупная оператор каршеринга в Москве. Спасибо большое. Сейчас будет программа «Проезжая часть», а мы с Алексеем Голубевым и я, Евгений Бунтман, вернемся к вам после 15 часов.